Не будем говорить о твоем отце, — прервал его Мехмед. Речь пойдет о тебе. Юный султан как молнии пронзил Влада своим взглядом, некоторое время словно бесцеремонно копаясь в его душе. Потом спросил, — Ты можешь умиротворить Валашскую землю и не потерять при этом рассудка? — Пусть великий султан не называет моего отца безумным. — Ответь на мой вопрос. Влад сделал паузу даже не из гордости, а лишь потому, что не смог сразу подобрать приличествующих слов. Такая буря эмоций, удовлетворенного ожидания, надежды, тоски по родным, первых планов того, что сделает он, взойдя на трон, одновременно бушевала в его душе. Он так и не смог придумать подобающую, ветиеватую формулировку, только низко поклонился. Да, великий султан. На бледном лице Мехмеда снова появилась мимолетная полуулыбка. Все было так, как он и ожидал. Затем он сделал знак, по которому приблизился чиновник с письменными принадлежностями, и произнес. «Жалую тебе чин полутысячника моей армии. Даю под твое начало отряд в две тысячи всадников. Приказываю выдать пять тысяч золотых монет. Повелеваю открыть для тебя мою оружейную». Там ты выберешь личное оружие, достойное твоего положения. Иди и займи трон своего отца. Он принадлежит тебе по праву. Еще одним неуловимым жестом он отпустил чиновника. Влад в который раз склонился в низком поклоне. Султан снова заговорил. Денеште готовится к войне против меня на юге своего княжества. Как только он двинется, мои военачальники дадут бой а потом отойдут, чтобы уверить его в успехе. Тебе дадут знать, и все, что останется, это занять столицу. В твоей земле тебя вспомнят и поддержат. Конечно, содержать отряд моих воинов на все время похода будешь ты сам. А голова хищника Денешта будет насажена либо на мое копье, либо на твое. Я не имею слов, чтобы выразить, как благодарен тебе, великий султан. Не благодарим. Просто помни о том, что я сказал тебе тогда в саду. На прощание прими от меня подарок. Влад обернулся на раздавшийся за его спиной шум и восхищенный ропот приближенных султана. Прямо меж ковров пирующих конюхи вели к нему коня. Но это было непростое животное. Молодой, тонконогий арабский жеребец с выгнутой, как у морского конька, шеей Был невелик, строен и грациозен. И насколько мог судить Влад, очень быстро. Теперь в его душе место притворной, рассчитанной любезности заняло истинное восхищение и что-то похожее на искреннюю благодарность молодому султану. По крайней мере, он умел делать врагов друзьями, и этому тоже стоило поучиться. Низко поклонившись, Влад рассыпался в благодарностях. Под конец прибавил: Милость твоя безгранична, великий султан, поэтому я осмеливаюсь на единственную просьбу. Догадываюсь, что ты желал бы поговорить с братом. Он ждет в своем шатре, тебя проводит. Владу не осталось ничего иного, как снова кланяться и благодарить. Скороход провел его к шатру, который занимал Раду. Миновав стражника и откинувшего пола к слугу, Влад вошел внутрь повзрослевший раду поднялся с резной скамьи ему навстречу влад должен был признать что богатые турецкие одежды были ему действительно к лицу влад сделал несколько быстрых шагов и обнял брата потом отстранил его от себя вгляделся здравствуй брат вот теперь ты действительно красавчик несколько ошеломленный и даже раздосадованный таким проявлением чувств Раду пытался скрыть свои эмоции. «Здравствуй, Владислав». Он сделал едва заметное движение плечами, давая понять, что хочет освободиться от рук Влада. «Ну, как ты? У тебя все хорошо? Что ты поделывал все это время? Ты получил мое письмо? Раду, проснись, это я, Влад». «Как видишь, все хорошо». «Ты знаешь, что скоро я стану господарем в Аллахии? Тогда, может быть...» Взгляд Раду из равнодушного сделался холодным. «Давай не будем говорить об этом, ладно? Впрочем, я, конечно, рад за тебя. Не хочешь ли орехов?» Влад не рассчитывал на пылкий прием, но такое равнодушие брата его больно ранило. Раду же этого словно не замечал. Брату предстоял опасный поход, а он после долгой разлуки, после потери родных, предлагает единственному близкому человеку родному брату орехи он взял себя в руки и рассмеялся ладно красавчик я вижу ты окончательно поселился на страницах своих книжек и предпочитаешь носа не казать в ту жизнь что течет вокруг не бойся недолго тебе осталось дичиться мы с тобой как в детстве еще поваляемся в снегу поплаваем и побесимся всласть когда султан отпустит тебя ко мне в торговишта я тебя растормошу так и знай книжная твоя душа а покуда прощай в ближайшее время жди от меня добрых вестей раду кивнул с любезной улыбкой, но взгляд его оставался отсутствующим он сделал несколько шагов вежливо провожая брата. когда влад шел от шатра раду к своему, то заметил что от него шарахаются встречные придворные переходят на бег слуги. Те, кто встречался с ним взглядом, испытывали безотчетный страх во взгляде зеленых глаз Влада, которым он обводил пирующих. Бушевал тот глубокий адский огонь, который, казалось, мог испепелить душу, заразить ее страшным несмываемым проклятием, вселял тоскливый предсмертный ужас. Подойдя к своему шатру, Влад увидел стоящего у коновизи вороного жеребчика. Взгляд его смягчился. Он спросил у слуги кусок соленой лепешки, предложил коню лакомство, потрепал по щеке похолки, вскочил в седло, нашептывая в ухо ласковые слова на румынском, двинул шагом, миновал последних стражников, пустил рысью, потом в голубь. Конь послушно привыкал к новому хозяину. «Мы с тобой, черноглазый, еще вернем все, что было нашим, все вернем», приговаривал Влад, пригнувшись к шее конька. Чистокровный араб мчался кромкой леса, как ветер, едва касаясь копытами земли. Маленькие зверьки и печушки, навострившие уши лисы и олени, бежали и летели прочь. Но Влад не замечал этого. Встречные потоки воздуха выжимали из его глаз слезы. Река Олт делит этот край на мутению, великую Валахию, и Алтению, Малую Валахию. Именно в Малой Валахии войска султана связали боями и ложными маневрами армию Владислава Денешта. Владислав Дракула, законный господарь Валахии, вступил в Мутению, переправившись через Дунай в Османской Силистрии и быстро двинулся в столицу Великой Валахии и всего княжества, город Таргавиште. Пользуясь своим положением турецкого военачальника, Влад заранее поручил дела со снабжением своего отряда продовольствием купцу Ферхаду, но чтобы не вызывать лишних подозрений, лично с ним не встречался. Армянский купец понял все правильно, и когда Влад во главе отряда османской кавалерии, но в одеждах валашского боярина, входил в приграничные селения, их жители и окрестные крестьяне были уже предупреждены. Они составляли отряды и присоединялись к турецкому войску Влада. Бояре поступали хитрее. Как правило, у каждого помещика было несколько сыновей, и один из них уже сражался под знаменами Денеште. Однако другого сына, отец не зная, чья возьмет, посылал к войску Влада Дракулы. Из них Влад формировал свою кавалерию, назначал на должности командиров крестьянских отрядов. Третий сын, как правило, младший, оставался на хозяйстве, изображая нейтралитет. Когда численность его войска приблизилась к трем тысячам, Влад отпустил назад часть турецких всадников, сполна и даже сверх нормы с ними расплатившись, и пригрозив, что за грабеж княжества, которое по всем бумагам входит теперь в империю османов, они понесут наказание от султана. К торговище? Влад подошел, имея почти десять тысяч человек, и лишь небольшую часть из них составляли турки. Столичный гарнизон заранее открыл ворота и приветствовал сына Влада II и внука Мирчи Старого с башен звуками труб. В столице он распрощался с последними турками, с которыми послал султану Мехмеду известие о своем вступлении на престол Валахии. Влад помнил какое впечатление произвел на него белоснежный наряд впервые виденного им бывшего тогда принцем Мехмеда. Для венчания на княжество он заказал себе белый европейский камзол и штаны, тунику белого бархата, белую мантию с оплечием из светло-серого волчьего меха, скрепленным старинными серебряными застежками, соединявшимися на груди цепью. За княжеский заказ цех швейцов принимать плату отказался. На голове Влада поблескивал серебряный венец тонкой работы, изображавший переплетение ветвей с листьями, в которые были вправлены изумруды, и цветами с рубинами, сверкавшими как капли голубиной крови. Этот венец подростком Влад добыл стрельбой из лука на последнем турнире, в котором ему довелось участвовать в городе Нюрнберге. Впервые подданные видели господаря Владислава Третьего Дракулу, которому еще не исполнилось полных двадцати лет, и он был словно осиян светом. Двор, построенного еще мерчей старым, величественного замка, был просторным. В нем помещались и службы, и яблоневый сад, и вместительная церковь. Влад приказал пустить народ за стены. Принарядившиеся горожане и крестьяне из окрестных и отдаленных селений поднимали детей повыше, чтобы те запомнили невиданное зрелище. Немногочисленная стража не могла бы воспрепятствовать волнениям, но Влад был спокоен, он чувствовал, что со стороны простых людей ему ничто не угрожает. Но на кого из бояр можно положиться, он не знал. На праздничном перу, последовавшем после коронации, Отсутствовали предводители многих знатных семейств. Они отправились в поход вместе с Владиславом Денеште. Но и те, кто остался, кто пришел с Владом от границ в не мог не внушать ему подозрений. Привыкший к восточному лицемерию, когда ты точно знаешь, что тебе говорят совсем не то, что думают, Влад замечал здесь притворство иного рода. Когда он встречался взглядом с кем-либо из пирующих, те замолкали, прятали глаза. Хоть сидя во главе длинного стола, он не мог слышать их речей. Иные отвечали дерзким взглядом. Но, находясь при особе господаря, все они выказывали величайшее раболепное почтение. Старых слуг в замке не было. Да если бы и были, Влад вряд ли признал бы кого-нибудь из них. В юности он не часто бывал в замке в Таргавиште. Закончив с празднованиями, Влад должен был приняться за менее приятные дела. Он разослал разведчиков за Олт, чтобы узнать, чем закончился поход денешта Созвал лекарей и приказал вскрыть могилу брата Мирчи. Почему-то Влад чувствовал, что должен узнать, как именно он погиб. Пока долбили промерзающую по осеннему времени землю, Влад сидел в своих покоях, не представляя, чем бы отвлечься. Вошедший к нему старый лекарь-австриец тихо произнес, «Государь, мы сделали свое дело, увы, я должен вас огорчить». Используя в своей речи ученые латинские слова, за которыми он хотел спрятать смущение и растерянность, медик доложил, что перед смертью Мирча был ослеплен. Кроме того, в гробу его нашли лежащим на боку с согнутыми руками. Мы предполагаем возможность того, — заключил старый лекарь, — что господин Мерча был погребен заживо. Поверьте, государь, я потрясен не меньше вашего. Влад уставился в пламя свечей, пылавших в бронзовом шандале. Нет, все же астролог султана был прав. Самые худшие его предположения всегда сбываются. И это сотворили не турки, а свои, христиане молдаване, венгры. Встретившись взглядом с господарем, старик, откуда только взялась прыть, выскочил за массивные тяжелые двери. На следующий день дежурный начальник стражников доложил, что господаря хочет видеть купец, обличьем и говором немец, и что наотрез отказывается уходить, пока не встретится с ним. Не прикажет ли его высочество вытолкать наглеца со двора? «Я приму его», — ответил Влад. Начинающий полнеть добродушный купчик, Бойко, заговорив на румынском, не стал навязывать свои товары. «По делам своим, государь», — умильно улыбаясь, говорил он, «я связан с неким, да не прогневается ваше высочество, турецким купцом, почтенным Ферхадом. Он рассказывал мне о редкостном персне весьма старинной работы. Я, конечно, не могу позволить себе собирать столь бесценные вещицы. Однако был не в силах побороть в себе искушение хотя бы взглянуть на него. Я счастлив, видя украшения, достойное столь славной руки, как ваша. Увы, я представить себе не могу, сколько могла бы стоить подобная драгоценность, хоть и имею некоторые знания по этой части. В былые времена я увлекался изделиями восточных ювелиров и, поверьте, собрал недурную коллекцию а сейчас, к сожалению, не самое лучшее время для торговли, и купеческие прибыли невелики. Как без сомнения известно вашему высочеству, войска султана разгромили армию узурпатора Денеште, и теперь он с остатками венгерской конницы движется к переправе через Олт. Их примерно пять тысяч, есть им нечего, их лошади голодны, и по дороге они берут силой все, что потребно этому с позволения сказать войску, а по мне так — банди разбойников. При такой манере кормиться они уже скоро восстановят силы. За дневной переход они покрывают по пятьдесят франкских лик, а то и больше, и нет от них защиты ни крестьянам, ни нам, бедным купцам. Умоляю ваше высочество обратить внимание на мои слова, а затем позвольте откланяться. Не смею больше занимать драгоценное ваше время». Кланяясь и продолжая улыбаться, купец попятился к дверям. «Постой, почтенный», — остановил его Влад. «Как я могу тебя отблагодарить? И скажи хотя бы, как твое имя?» «Высочайшей наградой стала для меня беседа с вашим высочеством. По чести сказать, дела мои еще не пришли в окончательный упадок, и может случиться так, что вам, государь, вскоре понадобятся деньги. На этот случай представлюсь. Альбрехт из что в Трансильвании, Альбрехт из Германштата, ваше высочество. С этими словами умильная улыбка купца исчезла за дверями. Влад приказал созвать воевод и объявил о новом сборе на половину распущенного ополчения. Он предполагал, что султан Мехмед, по-видимому, выполнил свои обещания. Армия султана загнала и разбила Денеште, но слишком медлительно для того, чтобы его преследовать. Валашский господарь знал, что янычары – профессиональные солдаты, лишь ядро турецкой армии. Остальную ее часть составляет конница, собираемая помещиками, которая, впрочем, из-за непрерывных походов тоже стала почти профессиональной. И ополчение из крестьян и городских низов, которые идут в походы только для того, чтобы грабить. Армию сопровождают многочисленные громоздкие обозы, и она чрезвычайно медлительна. Когда распоряжения были отданы, и войско Влада уже стало собираться у стен торговища, прискакал гонец, который подтвердил слова купца. Денеште переправился через Олд и шел к столице Валахии.